Глава восьмая Стоило зарядить телефон и включить, как аппарат сразу раскалился от количества входящих сообщений. От Виктора не было ни звонка ни смс -ки. Алла не стала заносить его номер в черный список, им еще решать вопрос с квартирой. С разводом вопрос однозначно решенный, телефон зажужжал, оповещая о входящем звонке. «Алуся, я понимаю, что две недели вдали от мужа весомый повод отключить телефон на выходные, но не включать его в будни — это уже наглость!» — раздался из динамика бодрый голос Аньки. «Я даже не знаю, стукнуть тебя за такой подарок или поцеловать?» «И тебе привет!» Алла слабо улыбнулась. Из всех ее подруг кудрявая брюнетка была самой младшей и самой сумасбродной. У нее дела порой опережали мысли, зато Мельникова всегда горой стояла за своих. «Бить меня сейчас нельзя, я не могу дать сдачи». «Почему?» – искренне удивилась Аня. «То есть, что дам сдачи тебя не смущает?» – шире улыбнулась рыжая. «Нет, а вот то, что не можешь, напрягает. Что случилось?» Уже серьезно спросила Мельникова. В этом была вся Аня, ничего не делала в полсилы, как искренне любила, так искренне и ненавидела. Алла читала ее как открытую книгу и надеялась, что больше Игорьков на пути подруги не встретятся. В больницу сгремела. Настроение тут же поползло вниз, стоило девушке вспомнить причину и следствие. В трубке воцарилась тишина. «Офигела, мать!» Затем раздалось ошарашено. «Зачем?» «Так получилось», — пожала плечами Алла. «А сообщить не могла? Вдруг врача надо было найти там, лекарства, да хоть яблоки принести?» Возмущалась Аня, но в голосе слышался страх. «К тебе уже можно? Где лежишь?» А не стоит, правда?» Попыталась ее отговорить от посещения Алла. «Родители проходят и братья». «И что? Мы не будем устраивать столпотворение, просто придем тебя поддержать». Номер больницы, быстро, а то сама найду, хуже будет. В ответ на угрозу Рыжая рассмеялась. Аня в боевом режиме, страшная сила. Да и подруги помогут отвлечься от печальных мыслей. Лежать ей здесь не меньше недели, назвала номер больницы и попрощалась с Аней. Как и ожидалось, девчонки примчались в тот же день. Поругались, конечно, не без этого. Впоследствии Алла думала, что у нее либо есть ангел-хранитель, либо она просто невероятно удачлива. Пока Мельникова очень эмоционально рассказывала, как, оказывается, собиралась устраивать веселую жизнь соседу, позвонила мама. — Алочка, я знаю, что тебе нельзя волноваться. По голосу было слышно, что Светлана Николаевна старательно сдерживает слезы. — Но нужна твоя помощь, иначе твои безмозглые братья станут уголовниками. Мельникова замолчала на полуслове, увидев, как напряглась подруга, внимательно слушая родительницу. «Идиоты, безмозглые!» — разозлилась Алла. «Ну кто их просил? Витя же юрист, и явно такое не спустит! Мужикам лишь бы кулаками помахать!» «Да, я позвоню коллегам. Мам, не накручивай себя, не посадят этих балбесов. Перезвоню». «Что?» — спросила у подруг, которые пристально на нее смотрели. Мила вздернула бровь в свойственной только ей манере. «А если найду?» Инна сложила руки на груди и смотрела так строго, как не всякий директор школы умеет. Анька просто уперла руки в бока и притопывала ногой. «Совершенно ничего!» Сарказмом произнесла Мила. Она уже взяла след. Девушка быстро умела складывать дважды два и делать верные выводы. Алла любила подтрунивать, что Потерентьевы плачут отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Окружающие не могли и подумать, что невысокая строгая брюнетка — почти гений анализа. Сама пару раз обращалась к помощи, когда искали денежки одного мужика. Мила же, поправив очки в тонкой оправе, продолжила. «Я могу, конечно, озвучить свои предположения, но... Давай сама, мадам-адвокат. Мы ждем». По ее виду было понятно, не отстанет. Вздохнув, Алла начала рассказ о том, что, как в бородатом анекдоте, возвращается муж из командировки, только в роли мужа оказалась она. Рассказала и про кактус, и про гантели, и про страшную мстю Гарика. — То есть в пятницу ты нам врала, что все хорошо? — уточнила Мила. — Но я же давно Ане обещала сюрприз, и какой получился... Попыталась перевести все в шутку Рыжая. «Офигеть какой!» — хмыкнула Аня. «Ладно, сейчас не о Косте. Договаривай, пока твоя соседка по палате где-то бродит. Мы ждем». Девчонки слушали, не перебивая. Мила смотрела проницательным взглядом, Анька пыхтела сердитым ежиком, а по Инке фиг, когда поймешь, что она думает. «Ну вот теперь все». Алла тяжело вздохнула. «Впереди у нас развод и продажа квартиры». И братцев надо отмазать. Витя неплохой юрист и знает, как все правильно оформить. Сама я этим заниматься не могу, буду просить коллег. Не надо коллег, набирай маму. Спокойно произнесла Инна. Давай-давай. Алла набрала родительницу и передала телефон. Здравствуйте, Светлана Николаевна, это Инна. Да, мы заехали к Але. Блондинка говорила ровно, будто отстраненно, ни единой интонации, не выдавая своих эмоций. «Да, я в курсе. У меня есть одно предложение». И вышла из палаты, оставив подруг умирать от любопытства. Не было ее минут двадцать. Девчонки уже начали волноваться, куда она запропастилась, когда Инна вернулась и отдала телефон Алле. «Я поговорила с Лешей, он согласился помочь твоим братьям. Думаю, у него получится». Девушка села на стул, расправила платье. Еще у его мамы подруга, зав гинекологии в другой больнице. Татьяна Ивановна попросит ее переговорить с твоим врачом, чтобы тебя перевели туда. Алла не смогла сдержать слез. У нее просто не было слов, чтобы выразить благодарность. — И нам понадобятся ключи от твоей квартиры, — продолжила Ина. Думаю, сейчас всем будет не до Гарика. Я буду ездить кормить. — Мы присмотрим, не волнуйся. У нас с этим нахалом хорошее отношение, — добавила Мила. Никто из подруг не стал поднимать тему измены и задавать вопросы. Они понимали, что Али сейчас тяжело и ковырять рану не собирались. Максимум она уже рассказала, а сейчас есть действительно неотложные дела. Когда девчонки ушли, Алла начала планировать дальнейшие действия. В квартиру она не вернется, просто не сможет там находиться. Остается только возвращение к родителям, тем более, что будут ограничения по нагрузке первое время. Значит, нужно собрать вещи. Как только уладят проблемы с братьями, попросят родителей забрать Гарика. А еще нужно будет запросить справки, поднять договор о продаже бабушкиной квартиры и все приготовить для того, чтобы совместную квартиру разделили не пополам, а пропорционально вложенным деньгам. Мстительная стерва внутри требовала поделить и машину, ведь это тоже совместно нажитое имущество. Но так и быть, если Виктор откажется от претензий к тромоболтусам, являющимся по недоразумению еще ее братьями, машину пусть оставит себе. Устала, закрыла глаза, стараясь не думать, но поток мыслей остановить не могла. Что могли натворить три горячих парня, она примерно представляла. Лишь надеялась, что обошлось уж без очень тяжких телесных. Да даже если каждый по разу ударил, этого уже достаточно для возбуждения дела. Вот только пусть придут ее проведать, она им головы пооткручивает. Рыжая даже представила, как встанет на стул, возьмется за уши и начнет голову отвинчивать. Все равно, похоже, они в них только едят и шапки носят, а из мозгов один спиной. Тряхнула головой, отгоняя кровожадные мысли. Воспитательную беседу проведет потом, сейчас бы конкретно узнать, как далеко все зашло. Виктор пусть и не самый лучший в профессии, да и не его профиль, но правильно все сделать сможет. Девушка стукнула кулаком по постели от досады. С одной стороны, Алле было приятно, что у нее такие защитники, а с другой — это же нападение группы лиц, спланированное. С женихом Инны Алексеем Рыжая несколько раз виделась. Молодой мужчина производил впечатление грамотного адвоката, да и, будучи чуть старше, уже имел неплохой опыт. Вся надежда на него и, скорее всего, взятку. Она прекрасно знала, как решаются очень многие дела, и тут все будет зависеть от жадности, принципиальности и того, что лично следователь с этого поимеет, и какой исход ему важнее. Из любого, даже самого незначительного проступка, можно раздуть вполне себе резонансное дело, было бы желание». «Нет, ну какие идиоты!» Зло выдохнула Алла. Алексей позвонил вечером, Рыжая уже вся извелась от неизвестности, от мамы толком ничего добиться было нельзя, а Ину дергать не хотелось. Городецкий был вежлив и краток. «Добрый вечер, Алла!» В трубке раздался приятный мужской голос, когда она ответила на входящий звонок с незнакомого номера. «Не буду ходить вокруг да около, итоги удовлетворительные, скажем так. Добрый!» Едва выдохнула Алла. «Насколько все серьезно!» Очень. Не стал скрывать правду Алексей. Нападение группы лиц по предварительному сговору. Средняя тяжесть, если верить справке от врача. Твой муж подошел очень профессионально. Запись с камер, какие-то свидетели, все составлено грамотно. Черт! И что делать? Удалось поговорить с Витей? Мало надеясь на это, спросила Алла. Да, я дозвонился. Встречаться он отказался. Голос у Инкинова жениха был усталым. «В общем, кое-кого попросил, и травматолога прижали. У Виктора легкая степень, больше пострадала гордость. Я нашел выход на следователя, но это будет сильно не бесплатно и не по телефону». «Да, конечно. И когда с них снимут обвинения?» — уточнила Алла. «Как только поступит нужная сумма. С кем можно это обсудить?» — спросил Алексей. «С папой. Я ничего сделать из больницы не могу, а потом уж заставлю эту троицу все компенсировать. Спасибо» поблагодарила адвоката. «Пока не за что. Желаю скорейшего выздоровления». И отключился. Алла решила, что сумму потом выпытает у отца, кое-какие прикидки по расценкам сделать смогла. Было обидно, что братцы организовали такую подставу на ровном месте, а ей еще с неделю в больнице быть. Девушка не понимала, где успела так накосячить в своей жизни, что на нее столько всего свалилось, и не переставала удивляться, как повезло с подругами. На следующий день ее перевезли в другую больницу, под присмотр той самой знакомой. Взяли огромное количество анализов, провели обширное обследование. Итогом трех выматывающих и сложных дней стало освобождение братьев за отсутствием состава преступления и вердикт гинеколога, что беременность вполне возможна, но под наблюдением с первого дня планирования. То есть никаких случайностей.